На заселение ушел час. Этот час Скотч провел в кабинете директора базы, которым сам номинально являлся. За чаем и деловым разговором со стюардессой и психологом туристического лайнера. Психологиня звали Гурма Бхако. Была она смуглой и миниатюрной. В экзотектуре работала совсем недавно. Скотч даже не успел с ней ни разу переспать. «Здравствуйте, Вадим», — поздоровался она, едва Скотч вошел. «Привет». Скотч расплылся в улыбке и пошел в атаку. — Давай на «ты», а? Стюардесса с готовностью улыбнулась в ответ. — Давай. — Чаю, кофе? — Уклу? — Уклу, если можно. — Конечно, можно. Скотч всплеснул руками и попутно рявкнул в браслет. — little Да. — отозвался завхоз сразу же, словно ждал вызова. Впрочем, он наверняка действительно ждал вызова от шефа. — Организуй уклу и два чая ко мне в нору. и Валти позависли, он освободился. — Сейчас. Скотч улыбнулся еще шире, провел рукой по браслету, сбрасывая вызов, и вновь повернулся к Гурме. — Ну что, займемся делом? Девушка кивнула, одновременно вынимая из сумочки маленький терминал. Повинуясь ее командам, в видеокубе вспыхнул список прибывших туристов. Очень, кстати, подоспелый помощник. Валентин Ваулин. Мужчина лет сорока, зубр туристического бизнеса и ветеран Табаски. Здравствуй, Гурма. Здравствуйте, Валентин. Валти всегда выглядел очень солидно. К нему все малознакомые люди обращались исключительно на «вы». И часто решали, что директор турбазы именно он, а не куда более молодой и менее представительный скотч. Я смотрю, вы уже начали? Начинаем как раз, уточнил скотч. Давай, Гурма. Гурма придвинула к себе терминал. Итак начала она. Голос ее сразу стал суховатым и невыразимо профессиональным, как у университетской преподавательши на лекции. Гунила Бот и Тентер Бот, супружеская пара. Подданство Фелиции. Живут тоже на Фелиции. Возраст 43 и 47 локальных. Вполне обычная семейная пара, в которой главенствует жена. Жена умеренно вредная, но без заметных перегибов. Муж — спокойная и уравновешенная личность, хотя и не без традиционных мужских слабостей. Полагаю, на маршруте с этой парочкой особых проблем не возникнет. Конфликтом не склонны ни между собой, ни с окружающими. Также полагаю, что тебя, Вадим, будут слушаться безоговорочно. — Достаточно, — сказал Скотч, коротко переглянувшись с напарником. — С этими все ясно. Дальше. Константин супербюллер 36 шесть локальных. подданство Берингалс, родом с Пламера-12. По-моему, это опытный и бывалый турист, но без фанатизма, не экстремал. Я мельком видела его снаряжение, видавшие виды. На Табаске ранее не бывал, но неоднократно ходил к пику Рокдейл на Офелии. Всю Селентину излазил, даже на Иншуди как-то занесло. Если что, вполне можете на него рассчитывать. Скотч довольно кивнул. Подобные персонажи в походе сущий клад. если без закидонов. А это, похоже, как раз такой случай. Тут как раз принесли чай и горячий уклу, скотч в который раз за сегодня поулыбался мартине Та, видимо, уже успела поселить инопланетянина-перевертыша, поэтому Виталька Акулов по прозвищу Литл навесил напитки на нее. Гурма с удовольствием отведала уклу, вдохнула ароматный порог и, с сожалению, вернула чашку на блюдце. — Ну, что дальше? — Ага. Окоп Подолян. 27 локальных подданства Республика Скарца, планета Венеции. С этим сложнее. Типичный комик, мнящий себя суперменом. Много пыжится и всегда садится в лужу. Но, в принципе, совершенно не зол не агрессивен. Наоборот, пытается каждого спасти и поддержать. К собственным конфузам относится поразительно беспечно. В общем, будет безобиден, если его взять под жесткий контроль и поручить дела, которые он заведомо не запорит. Тогда будет приносить пользу. Среди туристов успел схлопотать прозвище «Траншея», над чем сам же первый и хохочет. Понятно. Скотч сделал отметочку в собственных записях и отхлебнул чаю. Следующий. Владимир Семенов. 34 локальных, подданной земли по документам с бед и хвостки. Этот просто закрытая книга. Все время слушает и все время молчит. Ничего о себе не рассказывает. На вопросы отвечает односложно и расплывчато, вместе с тем невероятно корректен, как и Цубербюллер. Производит впечатление сильного и тренированного человека. Однажды видела его в бассейне. Но в отличие от Цубербюллера, у Семенова вообще нет никакого снаряжения. Да и из вещей, как вы сами видели, одна единственная сумочка. Кстати, к нему всю дорогу клеилась майка Завьялова. Она тоже родом с сбет его олехвоста, если не знаете». Майку он мягко отшил, но я сумела у нее выведать. Судя по ответам на Майкины расспросы, Семенов на бете вуале хвоста однозначно бывал. К сожалению, я толком не успела сделать определенных выводов относительно него. — Жаль, — вздохнул скотч и вопросительно поглядел на Валти. Тот жестом призвал горму продолжать. Вопросы у него возникали крайне редко, ибо ветеран туристического бизнеса видал-перевидал на своем веку столько разнообразнейших типажей, что поведение практически любого клиента мог предсказать с довольно высокой точностью.